На шее был искусно повязанный галстук из тончайшего муслина, не спадающий в виде жабо. Высокий ворот рубашки, сильно накрахмаленный, заставлял высоко держать голову. На золотой цепочке, украшавшей жилет, подзякивало множество брелоков. Жилет молодого человека, это Тревин узнал позже, был из чистого сиамского шелка. На черной ленточке на шее висел монокль. Настоящее произведение искусства, но вызывавшее у Диема какое-то гадливое чувство. Казалось, этот слишком красивый молодой человек был лишен души. На его мраморном лице не отражалось никаких чувств, когда он смотрел на свою покойную мать, а пальцы машинально постукивали по стеклу монокля в золотой оправе. Потом Эдуард низко поклонился праху матери, медленно повернулся глядевшего на него незнакомца. Он резко выпрямился и, высоко подняв голову, с высокомерным видом направился к двери. Сэр Христофер сделал знак Гийому, и они пошли следом за молодым человеком. Они нагнали его на галереи, куда выходили двери спален. И сэр Христофер строго сказал «Эдуард». Молодой человек остановился, но не обернулся. «Ну что?» — только и сказал он. Голос старого джентльмена вдруг зазвенел. «До тех пор, пока вы находитесь у меня в дому, извольте вести себя корректно, а не как эти распутники, у которых вы бываете и которым стараетесь подражать. Кто вас пригласил? Мне кажется, я ничего не сообщал вам». Вся спесь внезапно слетела с молодого человека, и он смущенно проговорил. «Прошу извинить меня, милорд» я просто решил приехать, а потом встретил Иеремию Брента, воспитателя этого вашего брата. И что? Он шарил в порту вместе с двумя вашими слугами. Кажется, этот прелестный ребенок дал тягу. Короче, он сказал мне, что состояние матери ухудшилось. И вот я здесь. Не думаете ли вы, что я вам благодарен за это? Уже давно вы должны были быть возле матери. К тому же вы ведете себя здесь так, как будто замок — это постоялый двор. Ваша первейшая обязанность — приветствовать хозяев, вашу мать и меня, не забывая о тех, кого я принимаю у себя, если вам случается с ними встретиться. Сейчас же Эдуард вновь обрел свой весь опломб. Его красивый рот растянула насмешливая улыбка. «Я уже представил вам свои извинения, но я не понимаю, почему я должен здороваться с незнакомцами только потому, что они находятся здесь. Не заставляйте меня напоминать вам, что я знатного происхождения, а этот персонаж — это ваш дядя, господин Гиом Тремен, который соблаговолил прибыть по моей просьбе из Нормандии». «А, человек из Нормандии! Очень похоже!» — проговорил он, пощелкивая пальцем по своему жабо. Проговорив это, он издал какой-то гортанный звук, изображавший смешок, и это больно резануло диема, без того достаточно взвинченного. Осторожно отстранив рукой лорда Астуэла, он подошел ближе к этому Дэнди, склонился к нему, будучи выше его на пол головы. «А на кого я похож, скажите, пожалуйста?» Под его диким взглядом, который буквально сжег молодого человека, Эдуард слегка вздрогнул, но, продолжая в том же духе, ответил, «О, на провинциального помещика!» Он проговорил это, вертя в пальцах монокль и нагло глядя на гостя, который отнюдь не походил на провинциала. После гибели своей жены Гийом чаще всего носил черные костюмы, но во время путешествий или выезжая на лошади, он предпочитал темно-серый или темно-зеленый цвет. Именно так он и был одет в этот день, но его костюм был очень элегантен, несмотря на свою простоту. На нем были очень узкие черные брюки, заправленные в сапоги с отворотами и обтягивающие его длинные мускулистые ноги, и куртка, облегавшая мощные плечи заставлявшие задуматься даже самых тренированных спортсменов. Поскольку вы мой племянник, что меня отнюдь не радует, я, кажется, вправе поучить вас вежливости подобающим образом, но ваша матушка только что угасла в этом доме, где меня приняли как друга, и из уважения к ней...